Глава пятнадцатая Постепенно светало. Пение птицы заглушали пьяные возгласы, крики и ругань. Армо быстро шагал по прямой дороге. Следом за ним еле успевала девчушка, которая что-то бормотала себе под нос. Вот уже несколько часов подряд они без устали движутся в сторону Миржи. Узнав, что там находится реальный брат Терри, Армо, не задумываясь, собрался и рванул в путь, чтобы найти его. Джерджи Армо, подождите, произнесла запыхавшаяся Ри. Вы так быстро идёте, подождите меня. Армо остановился и оглянулся. Риана подбежала к нему, согнулась и попыталась отдышаться. Нам идти всего ничего, но я так устала, взвыла малышка. Вот я и идиот, Армо ударил себя по лбу, а потом закинул Ри себе на спину. Держись. Малышка широко улыбнулась и одной рукой обхватила шею Армо. «Спасибо вам большое!» «Нашла за что благодарить. Просто нам нельзя отдыхать. Нужно срочно найти Эдварда, пока он никуда не свалил!» Минут на пятнадцать воцарилось молчание. Риана начала помаленьку засыпать, а Армо полностью погрузился в свои мысли. Теперь его не отпускала вина за свой, как он мысленно говорил, кретинизм. Он успел миллион раз прокрутить в голове все рассказы Терри и сейчас совершенно по-другому их воспринимал. Армо Замер, увидев крутой поворот, за которым вдалеке виднелись тёмные хижины и горы мусора. Ужасная вонь ударила в ноздри, и он сморщился. На обочинах сидели полураздетые люди, которые от головы до пят были в грязи и изопёкшейся крови. И непонятно, была ли это их кровь. или они кого-то сожрали. Армо пошёл вперёд, стараясь не смотреть на местных. Раньше он никогда не был в Мирже. Рассказ о жутком районе ему хватило, чтобы никогда здесь не появляться. Вдобавок Миржа снилась ему в страшных снах, а когда он увидел район воочью, центр Алегре уже не казался Армо таким омерзительным. Он шагал, уставившись в землю, пока не наткнулся на чьи-то кости. Твою мать, выкрикнул он и отпрыгнул в сторону. Что ещё за Ряна открыла глаза и зевнула. Вы чего? Нет, нечего, просто увидел кое-что. Он быстро обошёл их и опять продолжил путь. А, вы про Костя? Сразу оживилась девочка. Тот, наверное, кого-то съели. Армо поморщился, в горлу подступила тошнота, которую он упорно пытался сдерживать. «И ты так спокойно об этом говоришь?» «А мне что, биться головой о землю?» Девчушка усмехнулась. «За свои семь лет я и не такое видела. Не привыкать». «Господи, какой ужас! Как ты тут жила?» Армо остановился и потоптался на месте. «А что мне оставалось делать? Увы, не всем дано родиться в богатых районах. Где родилась, там и выросла. Но всегда знала, что сбегу отсюда». «Правда, думала, что это произойдёт, когда мне будет хотя бы лет четырнадцать, но мама и папа настолько ненавидят меня, что я решила поторопиться. Как мне повезло, что я встретила вас, дядя Армо!» Ри широко улыбнулась и положила ему голову на плечо. «И я рад три. Но давай нежности потом. Куда идти дальше?» «Подождите», — залепетала малышка. Армо поставил её на землю, и девочка начала оглядывать местность. «Вспомнила? Вон туда!» Она указала налево. Минут 5 и будем на месте. Похоже, он живёт с девушкой. Ирена, что есть мочи, побежала в ей же указанную сторону. Армон бросился за ней. Сердце его забилось быстрее. Он действительно переживал, поскольку понятия не имел, что почувствует, когда увидит точную копию парня, который стал для него практически сыном. Они добрались до нужного участка и увидели, что у костра сидит худенькая девушка, Закутанная в несколько одеял, она совершенно убитым взглядом смотрела на огонь и о чём-то раздумывала. Вот она, его девушка, выкрикнула Риана и кинулась к ней. Айша подняла глаза. Армос и Риана синхронно выкрикнули: "Где он?" Айша сглотнула, посмотрев на них. Она совершенно не понимала, что нужно этим людям. "Кто он?" неуверенно спросила она. «Эдвард, где Эдвард?» — протараторила Ри. Айша не спала всю ночь, поэтому плохо понимала, что здесь вообще стряслось. Она внимательно всмотрелась в лицо Рианы, заметила отсутствующую руку и взгляд ее прояснился. «А, ты-то самая странная девочка!» — тихо пробормотала она. Эдвард ушел. «Куда?» — снова синхронно выкрикнули Армо и Ри, Улыбнулись, но быстро посерьезнели. Вроде бы в Рябовске. Не знаю, он просто сказал, что уходит навсегда. Куда понесла его душа, я понятия не имею. Гибрид ангидрит. Армон повернулся и со злостью пнул бочку. Аиша ещё шире округлила глаза. Её напугала его рогонь. Разрази меня кальмар, что за чёртово невезение? добавил он и отошёл в сторону. Что он несёт? спросила Айша, уставившись на Рианну. Зачем вам Эдвард? Мы знаем всё о его прошлой жизни, выпали Лари. И знакома с его братом-близнецом. Фиономия Айши выражала максимальную степень удивления. Она резко встала, скинув с себя одеяло, и сурово посмотрела на Рианну. Ты шутишь? Какие шутки, девочка? Встрел армо. Ты думаешь, я пёрся в эту помойку через обглоданные кости и тухлое мясо ради того, чтобы пошутить? Делать мне больше нечего. Объясните нормально. Откуда вам всё известно? Я никак в толк не возьму. Армо провёл рукой по волосам и глубоко вздохнул. Ты считаешь, я что-то понимаю? Долгая история, но мы в курсе, что твой Эдвард родился в одной из самых богатых семей Рибовские. «У него есть близнец Терри, который думает, что брат погиб в авиакатастрофе. Чёрт, как вообще такое может быть? Каким лешим Эд попал в миржу?» Аиша закрыла ладонь и рот, и несколько секунд пребывала в полном ступоре. «Я нашла его на мусорке, его избили. Денег и телефона не было. Единственная зацепка — дорогая одежда. Именно это и стало для нас подсказкой». Эдвард на сто процентов уверен, что родился где-то там. Не подвело его ощущения, видимо. «Я сейчас просто вскроюсь!» Арма отошел еще дальше и посмотрел на дорогу. «Они, значит, находились всего лишь в нескольких километрах друг от друга. Один думал, что брат умер, а второй и вовсе не думал. Ему отшибла память. Замечательно. И что теперь делать?» Аиша шагнула к мужчине. Погодите, по вашим словам, они из богатой семьи. Что его брат тогда делал здесь? Я же говорю, слишком долгая история. А сейчас он где? Хочешь прикол? Армо ухмыльнулся и выгнул бровь. Отправился в Рыбовске. Аиша хлопнула себя по лицу и шумно выдохнула. Мы упустили их обоих. Мы в самом настоящем дерьме. Армо плюхнулся на землю. И запустил пальцы в волосы. Это просто катастрофа. Рядом последовало его примеру и села рядом. Филлисом. Мои учебные дни шли максимально размеренно и скучно. Если раньше я пахала на красный аттестат, чтобы отец мной гордился, то сейчас и вовсе пропал всякий стимул. Да, безусловно, хочется добить последний год и успокоиться, но чёрт. Что ж так лень-то. Начался шестой рок, и, если честно, я к ливало носом. География явно не мой фаворит среди предметов. Как всегда, сижу на задней парте, что ещё больше заставляет меня лениться, ведь учитель даже особо не интересуется, чем я занимаюсь. Вот они, великие преподаватели Гринберга. Профессора, да им наплевать на учеников. Что они делают, вообще всё равно. Главное выполить никому не нужный материал и всё. Валите отсюда, дети, дальше сами разбирайтесь и долбитесь с этим. Слева от меня сидел Кирилл Раевский, который за день, по-моему, даже ни разу на меня не посмотрел. Похоже, я и правда сильно отпугнула его своим поведением. Какая прелесть. Я повернула голову и посмотрела на него, дабы парень хоть что-то почувствовал. Знаю же, что он ощущает мой взгляд, но принципиально не шевелится, гадёныш. Дверь класса открылась. В аудиторию зашла статная женщина лет 40. Ученики встали из-за парт, я последовала их примеру. Женщина сделала несколько шагов и остановилась. Добрый день. Спешу напомнить, что совсем скоро закончится первое полугодие, и у нас есть ученики, которые не внесли оплату за последующие месяцы. Мы, конечно, предупредим ваших родителей, но и вас тоже оповещаем. Итак, она открыла папку, которую держала в руке, и начала изучать какие-то бумаги. Тут почти у всех оплачено сразу за год. Только три человека в потенциальных должниках. Господи, что за придурки? Если ты знаешь, что проучишься год, то почему бы сразу не внести всю сумму? Морис Дэвид, Дербер Мария. Биноа Фелиса. Чего? В смысле Биноа Фелиса? На следующей неделе ждём оплату, иначе обучение в Гренберге станет для вас недоступным. Всего доброго. Продолжайся урок. Она воинственной походкой направилась к выходу. Мы сели за парты и признаюсь, мой род, по-моему, до сих пор был открыт от удивления. Почему папа не заплатил сразу за год? И где я должна такие деньги брать, спрашивается? Чёрт из два. Засунул меня в поганое лицее, пусть сам решает проблемы. Прозвенел звонок. Взяв планшет и сумку, я встала, вышла из класса и побрдела к шкафчику. Мои одноклассники сделали то же самое. В стороне стояла компания Лей и Конте. Ребята что-то активно обсуждали и с любопытством поглядывали на меня. Я твернулась и заметила, что Кирилл болтает с какой-то девушкой с ярко-синими волосами. Я открыла шкафчик, и то, что я увидела, просто повергло в шок. На моих вещах лежала дохлая мать её крыса. Эти твари явно подгадали, ведь я безумно боюсь крыс. В момент мой крик, наверное, услышал весь лицей. Ученики уставились на меня, а свита Концев в голос заржала. Громче всех охотала та самая мразота, которая толкнула меня. Вроде бы его зовут Талон. Не знаю, что случилось со мной в тот момент, то ли злость, то ли ненависть к сволочам, но я взяла крысёгу, даже не задумываясь о страхе и гигиене, быстро подошла к этому козлу и с размахом кинула грызуна прямо в него. В коридоре раздались крики девушек, которые стояли рядом. Ты что, огрести хочешь? Алан двинулся ко мне и поволок к шкафчику, а потом толкнул. Я ударилась о дверцом, выпрямилась, выхватила у стоящей рядом девушки кофе и плеснула горячий напиток прямо в морду Алана. Он невнятно выругался и закрыл лицо руками. Ещё раз до меня дотронешься, будет хуже, подонок. Он разогнулся, посмотрел на меня покрасневшими глазами и снова толкнул. только уже с такой силой, что я не устояла на каблуках и рухнула на пол. Снова. "Криминал, ты долбанулся!" раздался голос Раевского. Пока я пыталась побороть головокружение и встать с пола, позади меня слышались возгласы парней, ругань и звуки ударов. Я ничего не понимала. Еле поднялась на ноги, взявшись за голову. Кирилл и Алла устроили драку, но их пытались разнять. «Что здесь происходит?» — послышался возглас директора в конце коридора. Следом за ним топала Конти. Наверное, она его и позвала. «Раевский Бенуа, живо за мной!» Он разъяренно посмотрел на меня, а потом направился к себе в кабинет. «Да отпустите вы меня!» — выкрикнул Кирилл, обращаясь к парням, которые удерживали его. Он растолкал ребят и побрел за директором, вытирая кровь с лица. Эй, почему только мы к директору? Ничего, что Криминал подкинул грёбаную крысу и толкнул меня, возмутилась я. Хватит, Кирилл поманил меня за собой. Я закатила глаза и потащилась в кабинет. Мы зашли и сели напротив директора. Несколько секунд он просто молча смотрел на нас и барабанил пальцами по столу. Давайте, я вас слушаю, вдруг выпалил он. Кирилл продолжал вытирать кровь, которая не останавливалась. Он укредко и покосился на меня. Директор тоже устремил взгляд в мою сторону. "А чего вы смотрите? Разве я виновата?" Криминаль подкинул в мой шкафчик дохлую крысу. Я бросила зверёгу в него. Он грубо толкнул меня, а Кирилл застыпелся. "Причём тут вообще мы? Почему вы его не позвали?" Во-первых, с чего ты взяла, что Алан подкинул крысу? Я промолчала, а потом опустила глаза. Да по роже Алана всё было понятно. Не отвечаешь. Вот и всё. Филиса, нельзя обвинять людей в том, в чём ты до конца не уверена. А ты, Кирилл, зачем полез в драку? Ты же знаешь, что рукоприкладство в лицее под строжайшим запретом. Я заступился за девушку. Мне больше нечего сказать. Раевский смотрел на директора. Можно заступиться по-другому, совсем не обязательно морду бить. Кирилл ухмыльнулся, но ничего не сказал. Что за смешки? По-другому, вы думаете, он бы понял? Переговоры с ним вести предлагается. А почему бы и нет? Всё можно решить с переговорами. Как вы себе это представляете? Он, как последняя тварь, толкает девушку А я ему должен мозги управлять, рявкнул Кирилл, а затем встал со стула и принялся говорить деловым тоном. Ах, Алон, что ты делаешь? Нельзя же так. Посмотри, ты ей чуть с голову не расквасил. Ай-ай, как неприлично. Будь в следующий раз добрее, друг, и помни, любую проблему можно решить с переговорами, а не рукоприкладством. На моих губах появилась улыбка. И я прикрыла рот рукой, дабы сдержать смех. «Ладно, успокойся». Кирилл сел обратно на стул. «Алла, но я вынесу выговор, не переживайте. Итак, вы же помните о правиле трёх предупреждений? Кирилл, ты получил второе предупреждение. Ещё одно нарушение, и будешь исключён. Не надо меня разочаровывать, хорошо? Мне очень не хочется с тобой прощаться, но я буду вынужден. «Фелисса». От себя тоже второе. На твоём месте я бы задумался, ибо учишься ты у нас всего ничего, а уже два нарушения. Мы с Кириллом кивнули, и директор указал на дверь. Всего доброго. Надеюсь, вы меня поняли. Мы покинули кабинет и поплелись по коридору. Спасибо, Раевский, нахмурившись, выпалила я. Сколько ещё раз мне придётся тебя спасать? Он остановился и с улыбкой посмотрел на меня. "Тебя ведь никто не заставляет?" Я улыбнулась в ответ. "Меня заставляет совесть. Слушай, давай ты хотя бы в нелицее будешь скандалить. Отец меня прикончит, если меня исключат из Гринберга." "Господи, ты и правда думаешь, что тебя выгонят? Ты сын депутата. Вобла заплатишь, да и всё." Кирилл в голос засмеялся, а я смотцелась. Что смешного? Биноа, ты ещё зелёная такая. В лицее не берут взятки. Ты им хоть миллиард предложи, они не возьмут. Здесь есть железное нерушимое правило. Если ты три раза на косяк чел, тебя моментально исключают. И плевать, чей ты ребёнок. Отсюда после трёх косяков уже исключались ины губернатора, дочь вице-президента одной крупной компании. Тут вообще не держат провинившихся учеников, ясно? У них столько денег, ты даже себе не представляешь. Зачем им проштрафившийся мажор, если они могут взять паеньку? За дверями стоит очередь из таких же, как ты. И в отличие от тебя, они мечтают учиться. Никто даже и шанса не даст после трёх предупреждений. Сразу до свидания. Я бы на твоём месте напрягся. У меня пока два нарушения за 11 лет обучения, а у тебя за несколько месяцев Иначе надолго ты тут не завеснешь. И да, заплати за полугодие скорее. Они не любят задержек. Удача. Парень подмигнул мне и прибавил шагу. Что за учебное заведение такое дурацкое, как чувствовала. Не надо сюда соваться. Чёртов отец засунул меня сюда, а теперь во Франции с любовницей отжигает. Я вышла из лицея и набрала номер папы. Раздались гудки. Но в конечном итоге он ответил на вызов. Я услышала его холодный и грубый голос. "Слушаю, Фелисса". "Ох, как официально", хмыкнула я. "Ты теперь взрослый и независимый человек. С тобой только так". Я закатила глаза и решила проигнорировать подколы, чтобы перейти к делу. "Почему ты не оплатил обучение в Гринберге сразу за весь год?" Переведи деньги за оставшиеся полгода, и поскорее, они не любят задержки. Нет. Чего? Ошалела я. Ни копейки не приведу. Сама оплачивай обучение. В смысле? Где я возьму такие деньги? Опять же, повторюсь. Тебе 18, ты взрослая и самостоятельная. Вот и решай свои проблемы. Пап, ты оборзел, что ли? Ты засунул меня в лицей, в котором обучение стоит как дом в Майами. Совсем крыша едет. Сегодня же переведи деньги на счет. Да, совсем крыша едет. Удачи, Фелиса. И он сбросил вызов. Вот же подонок. Ну и хрен с ним. Пусть вообще забудет о моем существовании. Оказавшись дома, я разделась и сразу же направилась в душ. До меня только что дошло, что час назад я держала в руках дохлую крысу. И о чём я думала? Одиноко ли мне находиться в громадном особняке одной? Двоякое ощущение. С одной стороны, мне комфортно. Ведь никого вокруг нет, и я могу делать всё, что захочу. А с другой? Тишина постоянно побуждает думать о своём настоящем и прошлом. Да, мне действительно грустно, потому что я больше не могу общаться с папой, как раньше. Мне не хватает дедушки. Мне плохо из-за того, что мать больна и, похоже, никогда не вылечится. И мне плохо от прошлого. Оно не оставляет и не оставит. С этим нужно что-то делать, но я пока плохо понимаю, что конкретно предпринять. Глубокой ночью опустилась на этот тихий словный город. На небе загорелись тысячи крохотных огоньков, там же красовалась полная луна, которая в этот раз была оранжево-красной. необычайно красивая и романтическая. Впереди меня ждали выходные, сидеть дома не хотелось. В такую замечательную ночь грех не прогуляться. Я надела классические чёрные шорты, белую рубашку, чёрные гольфы и ботинки. Ну а что, всегда нужно соответствовать своему положению. В прошлый раз побегала босиком и в пижаме. Мне хватило, спасибо. Налив в стаканчик зелёный чай с молоком и мятой, Я вышла из дома и испустилась по мостоу Кравца. Шум водопада, который находился неподалёку, завораживал. Да, я всем сердцем не люблю этот город, когда днём он просто кишит тадскими людьми. Не люблю, когда он полон жизни только ночью. Когда Рябовский засыпает, можно ощутить действительно приятную атмосферу. Я подошла к персу и закрыла глаза, продолжив слушать со шум воды, которая успокаивала душу. Буквально через несколько секунд до моих ушей донёсся голос парня, который что-то напевал. Готова сейчас спрыгнуть и утопиться, но я знаю голос, никогда ни с чьим его не перепутаю. Открыв глаза, непроизвольно выронила стакан и стала всматриваться в темноту. Ведь здесь было всего пару фонарей, которые не очень хорошо функционировали. Голос доносился чуть дальше. Поэтому в каком-то бреду я начала идти вперёд. На краю пирса увидела парня. Он сидел, опустив ноги в воду. От этого зрелища мне стало не по себе, однако я упрямо тащилась вперёд. Доски на пирсе скрипнули. Я резко остановилась. Он повернул голову, а внутри меня обрушилось всё, что только можно. Конец. Наверное, я схожу с ума. Прикрыв рот ладонью, я начала медленно пятиться, продолжая глазеть на него. Он удивлённо смотрел на меня, а потом поспешно встал и направился в мою сторону. Что тут вообще такое? У меня и правда поехала крыша. Я сплю? Я умерла? Не может быть, проговорил парень. По моему телу новой волной побежал жквал мурашек. Дыхание участилось. начала бросать в жар. Я затряслась от страха и непонимания. Никогда в жизни не испытывала такого ужаса. Даже тот роковой случай во Франции не сравнится с эмоциями, которые я испытываю сейчас. Да, вот именно. Этого просто не может быть.